И, между прочим, спрашивает, что предпримет Америка, если немцы пустят к дну океанский лайнер с американцами? «Этого будет достаточно, чтобы вовлечь нас в войну», — ответил президентский посланец. 2 мая посол Соединенных Штатов Америки в Лондоне записал. «Я почти ожидаю такую вещь если британское судно с пассажирами-американцами взлетит на воздух, что сделает дядя Сэм? И через пару дней добавляет, здесь у всех предчувствие, что наиболее ужасные события вскоре произойдут. Посол не ошибся. Но что помешало Вельцину объявить Германии войну сразу после гибели Лузитани? Как известно, Он ограничился грозными нотами Берлину. Во-первых, тогда у Соединенных Штатов Америки практически не было регулярной армии. Во-вторых, что более серьезно, в Соединенных Штатах 300 миллионов германо-американцев, 10 миллионов австро-американцев и 15 миллионов ирлано-американцев, заявил корреспонденту Лондон Daily Mail, конгрессмен Фолмер. На ближайших выборах они составят силу в 50 миллионов голосов, более третий всех имеющих право голос. Для организации этих выборщиков мой коллега по Конгрессу Бартольд пригласил 58 выдающихся американских деятелей собраться 30 января 1915 года в Вашингтоне и образовать новую партию. Ее целью будет добиваться строгого нейтралитета Соединенных Штатов Америки. Если правительство не пожелает его придерживаться, то мы не задумаемся употребить все усилия на ближайших выборах, чтобы заставить Штаты действовать в направлении, которое выгодно не для Германии, а для них самих. Все германцы в Соединенных Штатах Америки вполне единодушны в этом отношении. Они также надежно будут стоять за Германию, как имперские немцы. Однако на Лузитании погибло 124 гражданина Соединенных Штатов Америки. И заокеанская пресса, даже прогерманская, стала невольным союзником Англии в формировании общественного мнения за вступление в войну. Правда, потребовалось еще несколько нападений немецких субмарин на нейтральные и американские суда, чтобы оно окончательно созрело. Что же касается хладнокровной жестокости немецких пиратов, то 5 мая, за два дня до трагедии Лузитании, английская субмарина Е-11 потопила в мраморном море небольшой турецкий пароход на котором было более 400 беженцев, женщин, стариков и детей. Спаслись немногие. И что же? Цивилизованный мир ничуть не дрогнул, узнав об этом из короткого сообщения под стандартной рубрикой с театра военных действий.